Издательство Бомбора. Океан книг. Х Римна Черный кот предлагает сделку. Роман Лауреат Корейской литературной премии Чангби Читает Александр Гаврилин Пролог Этот кот был черным, как сама ночь неотличимым от теней после заката. Он мог видеть темную сторону мира, но сам мир не мог его видеть. Может быть, именно поэтому кот предпочитал с ленивой утонченной грацией греться на солнце и свысока поглядывать на все вокруг. «Эй, спорим, ты не попадешь вон того кота!» Даже когда к нему подкрались ребятишки с опасной затеей, Кот не выказал ни малейшего страха. Внезапный порыв ветра отбросил банку обратно, и она угодила прямо в лоб одному из них. Чертова тварь! Чего уставилась?» Даже когда курьер, встретившийся с ним взглядом, грязно выругался и топнул ногой, кот не испугался, а лишь широко зевнул. В тот же миг курьер потерял равновесие, покачнулся и коробки в его руках с грохотом упали. «Скукотища!» – подумал кот. Сладко потянулся и легко, словно законы гравитации на него не действовали, спрыгнул с забора. Откуда-то доносился слабый, но восхитительный аромат. Запах десертов и отпуска. Прямо как в Японии – В 37 год эпохи Мэйдзи, когда кот встретил одного писателя. Как же весело было тогда в роли корабельного кота. Брать на абордаж немецкие и английские военные судна, артиллерийская стрельба, огонь, крушение, крики. Восхитительно и захватывающе. Кот прикрыл глаза и облизнулся, словно смакуя воспоминания о потопленных кораблях. А вот сниматься в Голливуде у Роджера Кормана примерно 60 лет спустя было уже не так здорово. Платили и обращались с котом скверно. К тому же ни одной чистой души поблизости. Эти киношники, они ведь самого дьявола обдурят. Но на этот раз кажется все настоящее. Настоящий отпуск, настоящий десерт, настоящий пир. Кот прыгнул в тень. Кто-то более внимательный заметил бы, что кот действительно на миг завис над землей, совершенно не под силе притяжения, но длилось это всего мгновение, и кот исчез. Как и все темное в мире.